Глава шестая Круг воскрешения встретил меня приятным серебристым сиянием потустороннего мира. Почётную делегацию я заметил сразу же по прибытии. Панды заранее знали, где окажется мой бесплотный дух после смерти, и незамедлительно взяли круг в кольцо. Восемь игроков. Солидный эскорт для взорвавшегося мародёра. Будет больно. Но боли я не боялся, и смерти тоже. Самые лучшие шмотки были персональными, а значит, и я не мог потерять их в случае смерти. Куда больше меня волновал тот факт, что я не справился с главной задачей. Привлечь внимание Пандорума было лишь первым шагом, куда важнее понравиться этим суровым ребятам. А судя по тому, что меня собирались ганкать, раз за разом отправляя в мир бесплотных духов, задачу я провалил. Минуты текли одна за другой, пока я изучал расклад и противника. Выход в оффлайн не поможет. Они будут сторожить меня круглосуточно, пока им не представится шанс совершить возмездие. Значит, единственный вариант прорываться с боем. Один против восьми рых элитных бойцов. Раз домие прервал сигнал о получении нового сообщения. Атрон. Коко, давай, выходи, парень. Сэкономишь нам всем уйму времени. Чем раньше мы начнём, тем быстрее отправимся по домам. Даже знаешь, что другого пути нет, верно? Увлёкшись изучением килл-рейтинга своих противников, я не заметил, как к ним подоспело уже знакомое мне подкрепление. Атрон, Дэдра и Трингар, вся шайка в сборе. В словах охотника была правда, и мне пришлось принять её, как бы сильно я не противился. Капитан Пантера. А зачем? За дурака меня держишь? Я сейчас свалю в ов А вы можете начинать своё дежурство. Не знаю, когда вернусь, рассчитывайте сразу на пару суток. Чао. Честно говоря, вылезать из капсулы только начать операцию не хотелось. Но я мог переключиться на второй аккаунт и пока обтяпать кое-какие дела на базаре. Например, подготовить новую партию снаряжения и расходников и наметить место для нового схрона, раз предыдущий так быстро спалили. Пожалуй, этим и займусь. Но вышло по-другому. В руках Этрина мелькнула зеленоватая вспышка. Тонкий луч прянул в моего призрака. «Вы возрождены с помощью эффекта оживления». Я едва успел материализоваться, как меня обездвижили. Ловчие сети, заклинания контроля. На этот раз панды не поскупились. Мощный пинок швырнул на землю. Действовали они быстро и слаженно. Чувствовался немалый опыт. С такой реакцией мне не успеть ни прочитать заклинания, ни использовать свиток. Слаботоит разве что Автокаст, но таких игрушек у меня с собой не было. Сбежишь даже не попрощавшись, хищно усмехнулась Дээдра, бесцеремонно тыкая в меня посохом. Даже доброй ночи не пожелаешь. Сейчас мы наглядно объясним парню, что трогать чужое плохо, если не можешь уйти от последствий, сухо заметил Атрон, доставая кинжал. А потом делай с ним что хочешь, хоть в койку его тащи. Мне плевать. Среди пант послышались смешки. Похоже, этой парочке перебранки были не в первой. А вот я на полном серьёзе взял слова разбойника на заметку. Интересно, кто-нибудь уже попадал в Пандорам через постель. Занятная могла бы выйти история. Но события опережали меня на два шага. Дайте я его припеку немного, пока не сбежал. В поле зрения появился чёрный балахон и трина. Маг, кажется, не взлюбил меня с момента нашей стычки на тракте. "Стойте!" вперёд шагнул Аранкар. По его тону и поведению панд, я сообразил, что именно он — лидер консты охотников. «Давай так, пантера. Пара вопросов в обмен на лёгкую смерть». Продолжил он, присаживаясь на корточки и глядя мне в глаза. «Ты кто такой? Зачем пришёл на нашу землю и убиваешь наших арендаторов?» «Ха-ха-ха, потому что могу», — рассмеялся я. «Потому что это весело, смотреть, как вы бегаете, пытаясь меня поймать». Развлекаешься, значит. усмехнулся Арранкар. На хрен тебе это надо? Это нубы, тут нечем хвалиться, ни добычи, ни гутфайтов. А вы уверены? Да. Послушай меня внимательно. Сам понимаешь, что мы тебя прижмём рано или поздно. Ты просто дерзкий ноунейм, и если надо, Пандорум тебя просто сломает. Посмотрим, посмотрим, философски заметил я. Ну что, это всё? Однако мы едва не наложили в штаны при виде той призрачной твари. Это убил Арра и Дедру, а это чего-то достоит, продолжил лидер группы, не обращая внимания на мои реплики. У тебя есть задатки и скилл. Не теряя времени, если хочешь настоящих драк, настоящего фана, тонны киллов и гутфайтов, сам прилетай к нам, птичка. У нас много всего вкусного. Как так? Правила есть правила. Онимался о трон, тоже присев на корточки рядом со мной. Сначала кнут, потом пряник. Не угадал, медленно покачал головой Арранкар. Приказ Shadow. На мгновение вокруг воцарилась полная тишина. Игроки с немым вопросом в глазах уставились на лучника. Лишь Дэддра беззаботно улыбалась, глядя прямо на меня. О Shadow я слышал немало, но ничего конкретного разузнать так и не удалось. Этот игрок явно обладал влиянием в рядах эвтаназии и поразительно хорошо умел скрывать следы собственного существования. "Ну, раз пошла такая пьянка", тяжело вздохнула Трон, не сводя с меня взгляда. "Ничего личного, парень, но ты поднял на нас руку". Он вдруг наступил мне на локоть и одним резким движением оттсёк правую кисть. Руку словно сунули в кипяток. В глазах вспыхнули огненные круги, и я громко зашипел от неожиданной боли. 100-процентное погружение, не шутка. Тревожно замигали иконки: тяжёлые травмы, артериального кровотечения, потери конечности. Изобрубка совершенно натурально выплёскивался фонтан крови, который я безуспешно пытался зажать левой рукой. В расчёте скупо обронил охотник, поднимаясь. Пока действует приказ, панды и доминьон тебя не тронут, произнёс Арранкар. Получишь сообщение в личку. там инструкции. Не явишься, мы найдём тебя снова, и разговор будет уже другим. Спустя мгновение панды дружно ушли камнями, а я остался наедине со своим расчётом. Признаться честно, я почти поддался отчаянию, но всё же мои навыки пришлись пандам по вкусу. Руку прошила новая вспышка боли. Рана неприятно пульсировала. Система сообщила о трёхчасовой травме. В интерфейсе персонажа кисть мигала красным. Держать оружие было невозможно. Такое критическое повреждение через несколько минут прикончит меня, если не снять дот кровотечения. Атрон знал, куда бить. Отбросив панику, я принялся действовать хладнокровно и отстранённо. Умирать ещё раз, сливая десятую часть опыта, не очень хотелось. Выпил большое зелье лечения и, закрыв глаза и сжав зубы, активировал свиток пылающего потока, прижигая рану. Чтение гайдов не прошло даром. Огненное заклинание превратило кровотечение в ожог, тоже неприятную штуку, но уже не грозящую немедленной смертью. Вот сукин сын. От такой травмы избавиться не так просто, как вылечить обычное ранение. К слову, это нельзя сделать самостоятельно с помощью лекарств или эликсиров. Нужен хороший хиллер, жрец или белый целитель. В крайнем случае, персонаж с навыком полевая медицина, хирургия — или аналогичными. Мой ник был красным. Игрокам с плохой кармой доступ в крупные НПС-поселения фактически закрыт. Можно, конечно, использовать маскировочный плащ, но первая же проверка стражи и вызовет конфликт. К счастью, выход имелся. Как раз для таких случаев я и нанял хиллера. Нефритовая статуя от Камелены, наёмная спутница дриады в моём инвентаре, уже отсчитывала последние часы до нового призыва. А пока По меня имелось несколько нычек в радиусе трёх ближайших провинций. Каждая содержала набор необходимых вещей и материалов. Пополнив запасы расходников и подобрав недостающие предметы экипировки, я оседлал птичку. Короткий сигнал оповестил о входящем сообщении. Внутри находилась краткая инструкция к действию, указание места и времени, где мне надо было быть уже через 2 часа. Сверив координаты Я пришёл к выводу, что меня заманивают в беспросветную глушь у подножия Костей Ветра, огромного горного массива в центре материка. Судя по карте, там было пусто. Но выбора мне не предоставили, так что спорить не имело смысла. Ещё глупее было бы гадать. Так что я пришпорил своего маунта и взмыл в небеса, направляясь к неизвестному месту встречи.